Устраивайся поудобнее, наш дорогой слушатель. Сегодня мы расскажем тебе русскую народную сказку про Добрыню Никитича и змея Горыныча. Жила была под Киевом вдова Марфа Тимофеевна. Был у неё любимый сын, богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла. Он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит и на гуслях сыграет и умное слово скажет. Да инраву добрыни спокойный ласковый никогда он грубого слова не скажет. Никого зря не обидит. Недаром прозвали его тихий Добрынюшке. Вот раз в жаркий летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. Пошёл он к матери Марфе Тимофеевне. "Пусти меня, матушка, съездить к пучай реке в студёной воде искупаться. Изтомила меня жара летняя". Разохохолась Марфа Тимофеевна, стала Добрыню отговаривать. Милый сын мой Добрынюшка, ты не езди к Пучай реке. Пучай река свирепая, сердитая, из первой струйки огонь сечёт, из второй струйки искры сыплются, из третьей дым столбом валит. Хорошо, матушка. Отпусти хоть по берегу поездить, свежим воздухом подышать. Отпустила Добрыню Марфа тебе милейвна. Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой греческой, взял с собой копье да лук со стрелами, саблю острую да плёточку. Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу, да и в путь отправился. Едет добрыня час, едет другой. Жарко палит солнце летнее, припекает добрыне голову. Забыл добрыня, что ему матушка наказывала. Повернул коня, по чай реке от чай реки прохлады несёт соскочил добрыня с коня бросил поводье молодому слуге ты постои здесь покарауль коня снял он с головы шляпу греческую снял одежду дорожную всё оружие на коня сложил и в реку бросился Плывёт Добрыня по Пучай реке. Удивляется. А, что мне, матушка, про Пучай реку рассказывала? Пучай река не свирепа. Пучай река тихо, словно лужица дождевая. Не успел Добрыня сказать, вдруг небо потемнело, а тучи на небе нет. И дождя-то нет, а гром гремит. И грозы-то нет, а огонь блестит. Поднял голову Добрыня и видит, что летит к нему змей Горыныч, страшный змей от трёх головях, а семи хвостах. Из ноздрей пламя пышит, из ушей дым валит, метные когти на лапах блестят. Увидал змей Добрыню, громко загремел. Старые люди пророчили, что убьёт меня Добрыня Никитич, а Добрыня сам в мои лапы пришёл. Захочу теперь живым сожру, захочу в своё логово унесу, в плен возьму. Немало у меня в плену русских людей, не хватало только Добрыни. А Добрыня говорит тихим голосом: Ах ты змея проклятая! Ты сначала возьми добрынюшку, а потом и хвастайся. А пока добрыня не в твоих руках. Хорошо добрыня плавать умел. Он нырнул на дно, поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег, до да коню своему бросился. Аганья и след простыл. Испугался молодой слуга рыка змееного, вскочил на коня, да и был таков. И увёз всё оружие добрынное. Нечем добрыне со змеем горынычем биться. А змей опять в добрыне летит, сыплет искрами горячими. И жёт добрыне тело белое дрогнуло сердце богатырское поглядел добрыня на берег нечего ему в руки взять ни дубинки нет ни камешка только жёлтый песок на крутом берегу да валяется его шляпа греческая Ухватил добрыня шляпу греческую насыпал в неё песку жёлтого немного не мало пять пудов да как ударит шляпой змея горыныча и отшиб ему голову повалил он змея с размаху на землю придавил ему грудь коленками хотел отбить ещё две головы как взмолиться тут змей горыныч Ой ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, добрынюшка. Ой, богатыри, не убивай меня. Пусти по свету полетать. Буду я всегда тебя слушаться. Дам тебе я великий обет. Не летать мне к вам на широкую русь, не брать в плен русских людей. Только ты меня помилуй, добрынюшка, и трогай моих ио лежи поддался добрыне на лукавую речь поверил змею горынычу отпустил его проклятого только поднялся змей под облака сразу повернул к киеву полетел к саду князя владимира а в ту пору В саду гуляла молодая забавная путятишна. Князя Владимира пельмянница увидал змей княжну, обрадовался, кинулся на неё из-под облака, ухватил в свои медные когти и унёс на горы Сорочинские. В это время Добрыня слугу нашёл, стал надевать платье дорожное. Вдруг потемнело небо, гром загремел. Поднял голову Добрыня и видит: летит змей Горыныч из Киева, несёт в когтях забаву путятишну. Поддобрыня запечалился. Запечалился, закручинился, домой приехал не радостем, на лавку сел, слова не сказал. Стала мать его расспрашивать: "Ты чего, добрынюшка, невесел сидишь? Ты об чём, мой свет, печалишься?" "Не об чём, не кручинюсь". Ни о чём я не печалюсь, а дома мне сидеть не весело. Поеду я в Киев к князю Владимиру. У него сегодня весёлый пир. Не езжай, добрынюшка, к князю. Чует моё сердце недоброе. Мы дома пир заведём. Не послушался, добрынюшка, матушки, и поехал в Киев. к князю Владимиру приехал Добрыня в Киев, прошёл в княжескую горницу. На пиру столы от кушаний ломятся, стоят бочки мёду сладкого, а гости не едят, не пьют, опустив головы сидят. Ходит князь по горнице, гостей почтит. Княгиня в фатой закрылась, на гостей не глядит. Вот Владимир князь и говорит: "Эх, гости мои любимые, не весёлый у нас пир идёт. И княгине горько, и мне не радостно". Унёс проклятый змей горыныч любимую нашу племянницу, молодую забаву путятишну. Кто из вас ездит на гору Сорочинскую, а тысячит книжную, освободит её? Куда там? Прячутся гости друг за дружку. большие за средних, средние за меньших, а меньшие и род закрыли. Вдруг выходит из-за стола молодой богатырь Алёша Попович. Вот что, князь Красносолнышко. Был я вчера в чистом поле, видел у пучай реки Добрынюшку. Он засмеем Гарынычем побратался, назвал его братом меньшим. Ты пошли к змею Добрынюшку, он тебе любимую племянницу без боя у названного браца выпросит. Рассердился Владимир князь. "Коли так, садись Добрыня на коня, поезжай на гору Сорочинскую, добывай мне любимую племянницу". а не добудешь забавы путятишны прикажу тебе голову срубить опустил добрыня буйную голову не славеч кня не ответил встал из-за стола сел на коня и домой поехал вышла ему навстречу матушка Видит, на добрыне лица нет. Что с тобой, добрынюшка? Что с тобой, сынок? Что на перу случилось? Обидели тебя? Или чары обнесли? Или на худое место посадили? Не обидели меня, и чары не обнесли, и места мне было по чину, позванию. А чего же ты, Добрыня, голову повесил? А, велел мне Владимир князь сослужить службу великую: съездить на гору Сорочинскую, отыскать и добыть забаву путятишну. А забаву путятишну змей Горыныч унёс. Уже снулась Марфа Тимофеевна, да и стала плакать и печалиться. А стало над делом раздумывать. Ложись-ка, добрынюшка, спать поскорей, набирайся силушки. Утро-вечеру мудрянее, завтра будем совет держать. Лёг, добрыня, спать. Спит, грепит, что потолок шумит. А Марфеть Мофеевна Спать не ложится, на лавку садится и пляшет всю ночь шелковую плёточку, семихвосточку. Утром светом разбудила мать, добрыню Никитича. Вставай, сынок, одевайся, обрижайся, иди в старую конюшню. В третьем стояли, дверь не открывается, наполовину в навоз ушла. Понатужься, добрынюшка, отвори дверь. Там увидишь дедова коня, бурушку. Стоит бурка в стойле 15 лет, пока олена ноги в навоз ушли. Ты его почисти, накорми, напои и к крыльцу приведи. Пошёл Добрыня в конюшню, сорвал дверь с петель, вывел бурушку, привёл к крыльцу. Стал бурушку заседлывать. Положил на него потничок, сверху потничка войлочек, потом седло черкасское. ценными шелками вышитая, золотом и украшенная. Подтянул 12 подпруг, зауздал золотой уздой. Вышла Марфа Тимофеевна, подала ему плёточку с мехвосточком. Как приедешь добрыня на гору Сорочинскую, змея горыныча дома не случится. Ты конём налети на логаво и начни топтать змеёнышей. Будут змеёныши бурки ноги обвивать, а ты бурку плёточкой мешушей их лищи. Станет бурка подскакивать, с ног змеёнышей отряхивать и всех притопчет до единого. Отломилась веточка от яблони. Откатилось яблоко от яблоньки. Уезжает сын от родимой матушки на трудный, на кровавый бой. День уходит за днём, будто дождь дожддит, а неделя за неделей, как река бежит. Едет добрыня прекрасным солнышке. Едет Добрыня при светлом месяце выехал на гору Сорочинскую а на горе у змеиного логова кишмя кишат змеёныши стали они бурушки ноги обдевать стали копыта подтачивать Бурушка скакать не может, на колене падает. Вспомнил тут добрыня наказ матери. Выхватил плётку Семишков, стал бурушку меж ушами бить, приговаривать: "Скачи, бурушка, подскакивай, прочь от ног змеёныши отряхивай". От плётки у бурушки силы прибыло. Стал он высоко скакать, за версту камешки откидывать, стал прочь от ног змеёныши отряхивать. Он их копытом бьёт и зубами ржёт и притоптал всех до единого. Сошёл с коня Добрыня, взял в правую руку саблю острую, в левую богатырскую палицу и пошёл к змеиным пещерам только шаг ступил потемнело небо гром загремел летит змей горы ночь в когтях мёртвое тело держ И спаси пламя пышет, из ушей дым валит, медные когти, как жар горят. Увидал змей Гарыныш Добрынишку, бросил мёртвое тело на землю, зрычал громким голосом. И зачем, добрыня, наш обет сломал, потоптал моих дечонышей? Ах ты змея проклятая! Разве я слово наше нарушил? Обет сломал. Ты зачем летал змей в Киеву? Ты зачем унёс забаву путятишну? Отдавай мне книжну без боя, так я тебя прощу. Нет, не отдам я забаву путя тишну. Я её сожру и тебя сожру, и всех русских людей в полон возьму. Рассердился Добрыня и на змея бросился, и пошёл тут жестокий бой. Горы сроченские посыпались, дубы с корнями вывернулись, трава наоршин в землю ушла. Бьют цани 3 дня и 3 ночи. Стал смей добрыню одолевать, стал подкидывать, стал подбрасывать. помнил тут добрыня проплёточку выхватил и давай змея меж ушами стягать змей в дырынуть на колено упал а добрыня его левой рукой к земле прижал а правой рукой плёткой охаживает бил бил его плёткой шелковой, укретил как скотину и отрубил все головы. Хлынула из змея чёрная кровь, разлилась к востоку и к западу, залила добриню до пояса. Трое суток стоит добрыня в чёрной крови. Стынут его ноги, холод до сердца добирается. Не хочет русская земля змеиную кровь принимать. Видит добрыня, что ему конец пришёл. Вынул плёточку, смешал кровь, Стал землю хлестать, приговаривать: "Раступись ты, мать сыра-земля, и пожри кровь змеиную". Раступилась сырая земля и пожрала кровь змеиную. Одохнул Добрыня Никитич, вымылся, пообчистил доспехи богатырские. И пошёл к змеиным пещерам. Все пещеры медными дверями затворены, железными засовами заперты, золотыми замками увешаны. Разбил Добрыня медные двери, сорвал замки и засовы, зашёл в первую пещеру. А ам видит царей и царевичей королей и королевичей сорока земель сорока стран о простых воинов и не сосчитать говорит им добрынюшка эй живы цари наземные и короли чужестранные и простые воины выходите на вольный свет Разъезжайтесь по своим местам, разбегайтесь по своим местам, да вспоминайте русского богатыря. Без него вам бы век сидеть в змеином плену. Стали выходить они на волю, в землю Добрыне кланяться. Как мы тебя помнить будем, русский богатырь? О Добрыня, Дальше идёт. Пещеру за пещерой открывает, пленных людей освобождает. Выходят на свет старики и молодушки, детки малые и бабки старые, русские люди из чужих стран. А забавы путятишные нет как нет. Так прошёл Добрыня 11 пещер, а в двенадцатой нашёл забаву путя тишну. Висит княжна на серой стене, за руки золотыми цепями прикована. оторвал цепи добрынюшка снял книжну со стены взял на руки на вольный свет из пещеры вынес а она на ногах стоит шатается от света глаза закрывает на добрыню и не смотрит уложил её добрыня на зелёную траву накормил напоил плащом прикрыл сам отдохнуть прилёг вот скатилось солнце к вечеру проснулся добрыня оседлал бурушку и разбудил княжну Сел Добрыня на коня, посадил забаву впереди себя и в путь тронулся. А кругом народу ещёту нет. Все Добрыне в пояс кланяются, за спасение благодарят. В свои земли спешат. Выехал Добрыня в жёлтую степь. Приспорил коня и повёз забаву потятишну Киеву. Город Киев встретил богатыря и забаву потятишну колокольным перезвоном. Начался пир на весь мир. Вот из сказки конец. А кто слушал? Молодец.